Глава пятая. Алиф и последствия. Я слишком много говорю о вещах, и похоже, что это неизбежно. Те, для кого я пишу эту книжку, кончились задолго до того, как она началась, и вещи оказались их законными и единственными заместителями. Брошка с прабабкиной монограммой и талит прапрадеда, и кресло, чудом переживший хозяев, два века и две квартиры — Такая же родня мне, как незнакомца из фотоальбомов. Знание, которое они предлагают, обманное, но зато от них, как от печки, идет надежное тепло непрерывности. Тут я сразу думаю про тетю Галю с ее драгоценными газетами и дневниковыми накоплениями и понимаю, что сохранить ничего не удастся. У Тувы Янсен есть рассказ о Филифьонке, которая живет в предчувствии грандиозной катастрофы. Она надраивает дедовское серебро, протирает рамки портретов, стирает какие-то важные памятные коврики и ждет, и боится все это потерять. Когда начинается ураган, а он всегда приходит, он разом сметает с места весь дом с его чайниками и кружевными салфетками. Все бывшее уносит никуда, остается пустое место будущего. И сама Филифенка стоящая на мелководье с распоследним единственным ковриком, наконец-то счастливая, голая, как сокол. Я вспоминала Джанет Малькольм и «Чужой дом», ставший алифом ее книги, оказавшись у Вене. Здесь на каждом углу было по такому. Дом, где жила я, построили в 1880-м, а во дворе у него, как в животе, пряталась матрешка поменьше, домик с белыми ставнями, выстроенный хозяевами в 1905-м, когда семья разрослась. Хозяйка с набоковским именем фрау Пошль в свои неразличимые 70-80 имела лепные веки, высокие скулы и потусторонний бас, которым она и сказала мне к концу разговора, что жила здесь всегда, с тех пор, как вернулись 1948. Для правильного прочтения истории важно было бы знать, в каком уехали, но об этом наша вежливая речь не заходила. В доме где-то рядом с телевизионным пультом валялась в родословная книга Пошлей, пышно изданная в 1918. Сдавая мне квартиру со всем её двухвековым барахлом, хозяек, кажется, совсем не pekлась о сохранности вещей. Фарфор-фаянс стоял в шкафах тесно, как книги на полках. Ящики давно прогнулись от серебряного лома. На стенах были портреты, холст масла, на столах и столиках незапамятных времен спичечницы, в альбомах дарственные надписи. На новогодние открытки, заложенные между страниц, поздравляли с новым 1942-м, и история этой семьи стала, кажется, чуть ясней». Белый, с высокими окнами и парадными лестницами дом был чем-то вроде кладовки, которую не очень жаль потерять и куда легко запустить жильца. По ночам в нем чесалась, погромыхивала, потрескивала. Хозяйка, решила я, запихнула или выпихнула сюда историю ее лишние, мешающие спать слои, а сама эмигрировала в собственную жизнь, в кукольный дом за лужайкой, к врачебной практике и садовым стульям. Все это очень было похоже на мой собственный подход, не подход к станку семейного архива, к хорошо проветриваемому склепу, где чая воскресения мертвых лежали мои близкие. О том, что рядом с местом, где я работала, есть еврейское кладбище, самое старое в Вене, я узнала случайно. Открыла на расхлоп путеводитель в музейном магазине. Кладбище началось здесь в 1540 году, и было убито во время Второй мировой. Его сравняли с землей, а потом, когда время шло, решили вернуть на место. Памятники никуда не делись, легли под почву, ушли в подполье, и их извлекли на свет и как-то расставили по широкому травянистому двору большого дома престарелых, который успел вырасти здесь, пока их не было. Были, что называется, зазимки, первый еще обидный человеку холод. Улица постепенно сужалась, слева помаячил двухэтажный голубой домик вроде лондонских, на них еще вешают овальные плакетки с именами великих людей, проживавших тут. Но здесь не было ни плакеток, ни людей, остановилось еще холодней, и в широком вестибюле грелись, не желая стоять на ветру, совсем-совсем дряхлые старики в куртках. Если величавой фрау пошли было семьдесят, этим, наверное, сто или двести». Они были худые, какой-то жизнерадостный, креветочный худобой и перемещались по этажу медленно, на колесах низких кресел или на своих двоих, с шаткой нежностью придерживая друг друга за острые локти. У них была общая, одна на всех слабая улыбка, с которой они подходили к старшей сестре и снизу вверх спрашивали или отвечали. Спросила и я, и мне сказали, куда идти». Вдоль здания оказалось тянулся длинный и широкий балкон, развернутый лицом к обнесенному стенами полю. Траву сильно раскачивал ветер, она была внизу, в нескольких метрах от, и было понятно, что так и задумано. Балкон осознанно довели до той физической высоты, которая нужна настоящему, чтобы с уверенностью считать прошлое прошлым, восстановленным, огороженным и замеренным. Да и спуститься туда, где трава совсем уже обезумела на Юру, было никак нельзя. Лестница была, но закрытая на однозначный железный засов. Но что-то там происходило. Дальнюю часть поля покрывала глухая палаточная конструкция с длинными зелеными скатами, и два человека копошились над камнями в самом ее углу. Над гроби стояли лицевой стороной камни, не похожие на домашние полукресла обычных кладбищ. Эти были как ворота, порталы для нуль-транспортировки неизвестно куда, и в некоторых четко угадывался арочный пролет. На Вюрсбургском кладбище, где похоронена моя мама, то и дело находишь какие-то черты фигуративности, маленькие приветы остающимся, простенькое лепное пламя, две благословляющих руки — звездо Давида». Тут не было ничего такого, только буквы, только текст. Кладбище могло читаться, как книга, сшитая на удачу из разрозненных листов. На каком-то текст складывался восходящий полукруг, и лишь на одном скакала справа налево маленькая, похожая на зайца, лошадка. Старики, между тем, переместились куда-то за границу освещенного стекла, и было видно, как внимательная девушка в белом протирает столики в столовой. Здесь, на балконе, никого не было, ни у пепельниц, ни дальше, где курлыкал фонтанчик, и по черной воде плавали брюхом вверх желтенькие купальные утята. Я читала, что надгробия обнаружили много, двести или триста, но казалось, что их всего ничего». Трава была очень высокая, не городская жестоковыйная, трава пустошей. По ней ходили волны. Но там была еще одна могила, о которой я узнал несколько дней спустя. Приятель спросил меня, видела ли я рыбу. То, что казалось свальным друг на друга булыжниками, в действительности было каменной рыбиной, свернувшейся калачиком. История была такая. Венский еврей Симеон купил себе на ужин рыбу и стал было ее готовить. И тут на кухонном столе под ножом рыба открыла рот. Рыба сказала «Шма Израиль», то, что должен сказать еврей перед смертью. И, может быть, добавила бы что-то еще, но было поздно, ей отрезали голову. Равин сказал, что тут не обошлось без дибука, отсеченное от тела бродячей души. И потому рыбу похоронили на общих основаниях вместе с людьми. Иногда чувствуешь себя такой рыбой, виноградарем одиннадцатого часа, человеком последнего призыва, который только в последнюю минуту, может быть, успеет сказать и сделать то, что надо. Каждый из венских музеев был занят примерно тем же, чем и я, по-своему с этим делом справляясь. В музее прикладного искусства было что-то вроде мебельной волгалы. В одном из залов экспонировались не вещи, а их призраки — гнутые тени тонетовских стульев, отброшенные на длинный белый экран. Там же можно было прочитать родовые имена качалок и кресел, вполне человеческие. Хайнрих, это да морец. И в Хайнрихе я узнала наш салтыковский соломенный стул на трех ногах, добредший до сегодняшнего дня. По соседству покоился на черном бархате усатый, пернатый, игольчатый лес старинного кружева, и было видно, до какой степени он состоит из дырок и зияний как моя история из пробелов и умолчаний. В Музее естественной истории окна были чем-то затянуты, и вена виднелась, как через толщу пепла. В надежной старомодной полутьме прокручивалась назад лестница ломарка Опытные образцы из природной лаборатории, медведи большие и малые, много пятнистых кошек, Графский парк оленей и антилоп с их шеями и рогами, жирафы и все остальные – Кто-то из них неожиданно культуроподобный, в точках и черточках, как глиняный горшок. Дальше были птичьи чучела, еще более мертвые, съежившиеся до комка, но сохранившие раскраску, и страшные ряды стеклянных банок. Коллекция чего-то костяного, связанного со звукоизвлечением, извлеченного непосредственно из певца. Где-то там, среди попугаев и вороньях, Была некрупная серая птичка, подбитая пухом, со странными сполохами красного у хвоста и над бровями по имени Айгинта Темпоралис. И я, тоже Темпоралис, кивнула ей, как родственнику, по пути к усоногим и к кольчацам, к заспиртованным рыбам, стоящим на хвостах. Карл Краус писал, что «Иммер паст алис дю алем» — «Everything suits everything». Цветаевскими словами — Все рифмует. То, что каждый новый элемент городской анфилады годился в метафоры и по-своему объяснял мне эту историю, было занятно. Но дело не меняло. Я знала, что настоящий алиф этого повествования уже лежит у меня в кармане. Это была некрупная, в длину сантиметра три, фигурка из белого фарфора. Очень условный, лепкий, голый, кудрявый мальчик, который мог бы сойти за Амура, если бы не длинные носки. Он был куплен на московском антикварном развале, где ни ко времени осознали, что прошлое — вещь дорогостоящая. Но и какие-то копеечные штуки там можно было найти. И вот на лотке с разного рода бижутерии я присмотрела короб, где лежали горкой эти вот белые мальчики. самое странное что среди них не было ни одного целого. Все они демонстрировали разного рода увечья. Кто-то был без ног или лица, и все поголовно в сколах и шрамах. Я долго их перебирала, искала кого поприглядней и нашла самого красивого. Он сохранился почти полностью и блестел подарочным глянцем. Кудри и ямочки были на месте, как и носочки с охребленной вязкой, и нетемное пятно на спине — Ни отсутствие рук не мешали всем этим любоваться. Но я, конечно, спросила хозяйку, нет ли мальчика поцелей, и в ответ услышала рассказ, который решила перепроверить. «Эти копеечные фигурки производили в одном немецком городке полвека подряд», сказала она, с конца 80-х годов XIX -го века. Продавали их где угодно, в бакалеях и хозяйственных магазинах, но главное их дело было другое. Дешевые и непритязательные – Они использовались как сыпучий амортизатор при перевозке грузов, чтобы тяжелые вещи века не обдирали друг другу бока, сталкиваясь в темноте. То есть мальчиков делали в заведомом расчете на увечье а потом перед войной завод закрылся. Склады, набитые фарфоровым продуктом, стояли запертые, пока не попали под бомбардировку. И еще сколько-то спустя, когда ящики вскрыли, оказалось, что в них одни обломки. Тут я и купила своего мальчика, не записав ни названия завода, ни телефона хозяйки, зато зная наверняка, что уношу в кармане конец своей книги. Тот самый ответ из задачника, что принято искать на последних страницах. Он был сразу про всё. И про то, что ни одна история не доходит до нас целой, без отбитых ступней и сколотых лиц. И про то, что лакуны и зияние — неизменный спутник выживания, его сокрытый двигатель — механизм дальнейшего ускорения, и про то, что только травма делает нас из массового продукта недвусмысленными, штучными нами. И, конечно, про то, что я сама такой мальчик, продукт широкого производства, производная коллективной катастрофы ушедшего века, его survivor и невольный бенефициар, чудом оказавшийся в живых и на свету. И все-таки фигурка, выбранная мной, была не из самых несчастных. Их, безголовых, я оставила лежать в той коробке. В определенных контекстах, утверждала столь с чем-то лет назад, Венская школа искусствознания считаются прекрасными только новые и целые вещи, в то время как старые, фрагментированные и поблекшие оцениваются как уродливые. То есть, продолжаю я, сохранность предмета есть его достоинство, его крахмальный воротничок, без которого... Он теряет право на человеческое отношение. Так оно и вышло. Думая все, что я думала про неполноту и фрагментарность любого выжившего свидетельства в душе, я все же требовала от него целости и сохранности. Увечье фарфорового мальчика не должно было быть чрезмерным. Говоря грубей, я хотела, чтобы мне было приятно на него смотреть. Полууничтоженный век назад он должен был выглядеть, как новенький. Унося покупку с собой, я вспомнила, что уже о таких читала. Это было в Цветаевской прозе, в рассказе о детских прогулках по Тверскому бульвару к черному чугунному памятнику. С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно представлять к его подножью мизинную с детский мизинец белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гному под грибами были дети под зонтами представлять гигантову подножию такую фигурку и постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес пока голова не отваливалась рост сравнивать памятник пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии я перед фигуркой великан но я перед пушкиным я то есть Маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки то, что памятник Пушкина для меня. Но что же тогда для фигурки памятник Пушкина? И после мучительного думания внезапное озарение. А он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает «дом» или «гром». А она для него такая уж маленькая что он ее тоже просто не видит. Он думает, просто блоха. А меня видит, потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту. С годами вещица не отучилась давать уроки. Цветаева перечисляет свои полученные. Урок масштаба, материала числа, иерархии, мысли. То, что изменился объект обучения, уже не так удивительно. Я думала об этом, таская фарфорового мальчика в кармане по такой и такой-то шассе, гладя пальцем невидимую спинку и уже представляла себе, как он будет выглядеть на обложке книжки о памяти. Отсутствие рук делает его выше ростом. Кудрявая голова смотрит вперед, как фигура на носу корабля. На боковские гольфы лаковая белизна. Одним дождливым вечером куколка выпала из кармана и разбилась, как золотое яичко в сказке о курочке Рябе, а кафельный пол старого дома. «Мальчик...» развалился на три части, нога в носочке ускакала под брюхо ванны, тело и голова лежали порознь. То, что худо-бедно иллюстрировало целостность семейные и собственной истории, разом стало аллегорией, невозможности ее рассказать и невозможности хоть что-нибудь сохранить и полного моего неумения собрать себя из осколков чужого бывшего или хоть убедительно его присвоить. Я подняла с пола то, что нашла, и разложила на письменном столе, как куски пазла. Дело было не поправить».